Глава 4. Алихан. Площадка для посадки вертушки находилась со стороны дворовой части фасада. Этот кусок территории был скрыт от обзора со стороны дороги самим зданием, а также высокой каменной изгородью, что несомненно порадовало Аиду. Едва она поняла, что Направляемся мы не к воротам и автомобилю, на котором я сюда приехал, соответственно, покидать посольство, собираемся иным способом. Правда, за приближением самого вертолёта она следила с настороженностью. Прежде не летал он таких? Догадался. Девчонка отрицательно поматала головой. Не приходилось. Помолчала немного, после чего одарила меня взглядом, полным сомнением. «Ты сказал, я тебе подхожу. Но если в действительности это не так?» Прищурилась, заинтересованно склонив голову на бок, прямо практически с вызовом, глядя в мои глаза. «Ты ведь меня совсем не знаешь. Ко всему тому, что мы обсуждали, во мне полно других качеств, которые, вполне вероятно, могут тебе... не понравится. Что тогда? Разведемся? Усмехнулся. Вспомнил о том, как быстро и сравнительно просто получил от нее согласие на брак. В этой хорошенькой головке совершенно точно блуждали какие-то свои сакральные мысли, иначе бы времени потребовалось куда больше, как и доводов. Дочь посла практически не сомневалась, что, приняв всё то, что я ей озвучил, и это казалось нет не странным, но заставляло сомневаться уже меня самого. М-м, не в принятом мной решении. Я никогда не сомневаюсь, всегда поступаю так, как считаю правильным, не взирая на мнение окружающих или какие-либо сопутствующие обстоятельства. Пусть при этом Некоторые считают такое поведение признаком эгоизма. Возможно, тогда в кабинете ее отца мне стоило подобрать формулировку помягче. Но что уж там, не силен я по части охмурения женщин. Да и, учитывая состояние самой девчонки, вряд ли бы сработало. Насколько слышал, она несколько часов провела неподвижно сидя в углу, глотая беззвучные слёзы, когда стало известно о судьбе Александра. От этого нынешнее подобие её хладнокровия выглядело ещё более подозрительным, как и тема, которую она завела. Но всё про себя. Вслух же: "Разведёмся?" отзеркалил её вопрос. "Даже не надейся". "Ну да," Смутилась Аида. «А разве нет?» Повторно усмехнулся. И промолчал. Не стал травмировать ее психику еще больше. По крайней мере, не сейчас. И все-таки мы же совсем не знакомы. Не сдалась моя новоиспеченная жена. Жена. Непривычно. А еще дождь пошел. И сильный. Для того, чтобы узнать человека, вовсе не обязательно общаться с ним, отозвался, стаскивая с себя пиджак. Например, для того, чтобы узнать тебя, достаточно лишь раз взглянуть, высказался и накинул пиджак на хрупкие плечи, пока их обладательница совсем не промокла. Хотя это вряд ли спасло её волнистые локоны. за считанные секунды ставшие мокрыми и облепившие симпатичное личико. Хорошо, вертолет к посадке пассажиров оказался готов. К тому же целиком и полностью узнать человека фактически невозможно. Так что, как по мне, это напрасная трата времени. Продолжил я разговор, взяв собеседницу за руку, поведя поближе к вертолету. Иногда мы и сами себя не знаем. Могут пройти долгие годы, а потом, прогнувшись под те или иные обстоятельства, человек изменится до неузнаваемости. На телефон пришло сообщение, и я отвлёкся. Аида не ответила. Внутрь лётного средства залезла сама, без моей помощи, прижалась к спинке пассажирского сиденья и прикрыла глаза. "Сядем сразу на территории аэропорта. Там нас будет ждать чартер", сообщил ей, продолжая уделять внимание своему гаджету, пока вертолёт взлетал. Потратил минут 10. Перед тем, как покинем Эр-Рияд, было необходимо уладить ещё несколько дел. И зря я привычно сосредоточился на своём позабыв о том, что теперь не один и отвечаю не только за себя. К тому моменту, как вся моя переписка и общение закончились, моя спутница по-прежнему вжималась спиной в кресло, зажмурившись, цепляясь за ремень безопасности дрожащими пальцами. Дышала при этом коротко и отрывисто, словно ей катастрофически не хватало воздуха. Вся побледнела. Аида... позвал, пытаясь понять, что именно вызвало такое состояние. Не отреагировала. Даже после того, как я обхватил её за плечи, разворачивая к себе. "Аида!" позвал требовательно, слегка встряхнув. Она вздрогнула и наконец открыла глаза. "Что с тобой?" М-да. Дебильный вопрос. А ещё не менее дебильное ощущение того, что это я виноват. в том, что не заметил сразу, в том, что не знаю, что с ней происходит сейчас, в том, что не имею ни малейшего понятия, как это исправить. После травматическое состояние, уровень стресса сказывается. Или же ты боишься летать? Нахмурился, перехватил её за запястье, стараясь разобрать частоту пульса. Голова кружится немного. Солгала девчонка Взгляд на мне так и не получилось у неё сфокусировать, а в мою руку, когда я отстегнул её и убрал ремень, вцепилась до такой степени, что ногти оставили полосы на коже. Твою же мать. Сажай вертолёт, приказал пилоту, перетаскивая жертву в панической атаке к себе на колени. Сердце у неё колотилось словно вот-вот выпрыгнет из груди. Да я и сам не сказать, что сумел оставаться спокойным. Прижал ее к себе покрепче, уговаривая дышать глубже и концентрироваться на моем голосе. Вот только ни черта это не помогало. Лишь когда пилот нашел место для посадки, а я вытащил девчонку на улицу под проливной дождь, та притихла и начала дышать ровнее. И вот как с тобой разводиться? Озвучил риторический вопрос. Тебя же и на три минуты без присмотра оставить нельзя. То же них незваная объявится, то приступ самоотверженности нагрянет, который до самоубийства доведет. К тому же на мой голос Аида по-прежнему не реагировала, словно в оцепенение впало. Шок? Ну ладно. Шок так шок. Как там было? Циви, цивиюи. Шокер. Турецкая поговорка, в переводе означающая: гвоздь гвоздём вытягивают. Аналог русский: клин клином вышибают. Аида. Меня трясло, как конченную наркоманку в период ломки. Едва ли я достаточно соображала, пока жалась к мужчине А пальцы в полнейшем отчаянии цеплялись за его рубашку, подобно утопающему за спасательный круг. Всегда Люта ненавидела летать и жутко боялась высоты. Подумала: "В этот раз справлюсь. Ведь не так уж и далеко, совсем ненадолго придётся подняться в воздух". Не сумела. Даже в битве с самой собой проиграла. "И вот как с тобой разводиться", озвучил Алихан. Тебя же и на 3 минуты без присмотра оставить нельзя. То ли отругал, то ли поиздевался. Ответила бы, но кислорода в лёгких до сих пор катастрофически не хватало, словно кто-то упорно давил на грудную клетку, мешая нормально вдыхать и выдыхать. Немного погодя, мой воздух вовсе закончился. У меня его беспощадно отобрали, захватив мои губы в плен. не спрашивая дозволения. Жадно, властно, умапомрачительно, сладко. Интересно это нормально, если кажется, будто падаешь с огромной высоты, хотя под ногами твёрдая земля. Падаешь и падаешь бесконечно. Должно быть, мне стоило сопротивляться или хотя бы запротестовать, попытаться оттолкнуть Но я об этом потом вспомню и подумаю. Сейчас весь мой мир сосредоточился на чужих губах, что прижимались к моим, умело лаская, пробуждая мириады мурашек по коже, толкая в ту самую пропасть, куда я падала снова и снова, несмотря на сильные руки, удерживающие в крепких объятиях. Жаль, как внезапно настигло, так же и закончилось. Поцелуй прервался. Чувство падения исчезло. Впрочем, Алихан не отодвинулся. "Тебе лучше?" поинтересовался он тихо, подцепив сгибом пальцев за подбородок, приподнимая, вынуждая смотреть ему в глаза, продолжая поддерживать одной рукой. "Ага", выдавила из себя. Восприятие окружающего, правда, возвращалось. Медленно, рывками, вместе с моим затихающим сердцебиением. вместе с появившейся возможностью дышать, а не задыхаться. Вместе с холодными каплями дождя, что я наконец ощутила. Несколько из них поймал ртом, стараясь дышать глубже, размереннее, за одну думать об этом самом дожде, а не о случившимся поцелуе. На мужчину тоже старательно не смотрела. Задрала голову ещё выше, уставилась на тёмное небо. «Точно?» — непонятно чему усмехнулся мужчина. «Не уверена», — призналась честно. Пальцы, прежде касающиеся моего подбородка, скользнули к щеке, погладили, чуть задержались, а после устроились на затылке, вынуждая снова смотреть на того, кто по-прежнему не отпускал от себя. «Тогда еще немного постоим тут», — отозвался Алиханн, склонившись ещё ближе. Хотя прежде казалось, куда уж ближе. Чувство неловкости теперь буквально захлёстывало. Прошу прощения, повинилась. За Нет, не за поцелуй, а за то, что привело к нему. Я боюсь высоты, это правда, натянуто улыбнулась. Стальной взор стал темнее. Если ты боишься высоты, Почему сразу не предупредила? Неожиданно властным тоном произнёс собеседник. Ты хоть понимаешь, какой опасности подвергла себя? Всё-таки принялся отчитывать. Обречённо вздохнула. Зато от мужчины отодвинулась, обернулась к вертолёту, что дожидался нас в считанных шагах. Не хотела беспокоить лишний раз такими пустяками, буркнула в своё оправдание. «Слабоватая, конечно, но такая я уж какая есть». «Зато теперь ты знаешь, почему я выбрала дистанционное обучение. Постоянные перелёты – это не для меня». Криво усмехнулась, направившись обратно к лётному транспорту. Мужчина что-то проворчал себе под нос о маленьких несносных девчонках, которые наивно верят в себя по делу и без, после чего пошёл за мной следом. «Ты вся промокла». продолжил ворчать, оглядев меня с головы до ног, и стянул с моих плеч свой пиджак. Хорошо, что он до сих пор на мне был. Блуза под ним осталась практически сухой. Чего не скажешь о рубашке Алихана. Тонкая ткань стала полупрозрачной, облепив широкие мускулистые плечи, сильные руки и И зачем я вообще об этом думаю? Не смотреть. Ни в коем случае. Ты разве тупая, Аида? До некоторого времени считала, что нет. Так, да что сейчас происходит с тобой? Будто других проблем в жизни нет, и они обязательно прибавятся, если и дальше будешь продолжать в том же духе. Мы не полетим дальше? Удивилась, вопреки мысленному приступу самобичевания, осознавая, что пилот продолжает бездействовать. Просто ждёт чего-то. «Нет, не летим», — подтвердил мою догадку Али Хан, больше не глядя на меня, уделяя внимание своему телефону, через который отправлял кому-то сообщение. «Дальше на машине поедем. Скоро прибудет. Надо немного подождать». Согласно кивнула и в сторону дороги оглянулась. Та была практически пуста, лишь изредка неторопливо проезжали одинокие легковушки. что принесло заметное облегчение. Ко всему прочему, не хватало, чтобы из-за моей дурацкой фобии люди Валида а-ля Лаби нашли нас здесь и устроили Алихану новые неприятности. «Не беспокойся, посадка незапланированная. Вряд ли, кроме моего окружения, еще кто-либо узнает о нашем местоположении в ближайшее время», разгадал ход моих мыслей, сидящий поблизости. Телефон он отложил. принялся заново меня изучать чувство неловкости закономерно быстренько вернулось что не выдержала его пытливого взгляда тебе нужно переодеться и поесть пожал плечами Алихан а ещё хорошенько выспаться не сказать, что он был неправ это если бы меня волновало собственное состояние у меня в сумке есть снотворное махнула рукой на свой багаж прямо его, чтобы во время предстоящего полёта не случилось повторного приступа. Тоже пожала плечами, после чего вовсе отвернулась. Хотя вряд ли это спасало от ощущения его пронзительного взора. И чего разглядывает постоянно? Или же я становлюсь слишком мнительной? Хм. Секунда прошла. А за моей спиной послышался звук расстёгиваемой молнии. После чего упомянутая мной сумка самым бессовестным образом подверглась тщательному досмотру, в результате которого в руках Алихана оказалась упаковка с таблетками. Её он также тщательно изучил. Он изучал, я тихо офигела от демонстрации мужской наглости. Обладает сильным снотворным эффектом. Услышала я от него то, что и так знала. При приёме подобных препаратов быстро формируется зависимость, и через некоторое время происходит ухудшение сна. Добавил Хмура: "Банку с таблетками мне не вернул, а окончательно присвоил себе. Ты не будешь их принимать". Вынес вердикт. Степень моего офигевания лишь увеличилась. Они продаются по рецепту. И раз уж рецепт у меня есть, Соответственные имеются медицинские показания к необходимости их приёма, выдвинула я встречным замечанием. Вышло довольно враждебно. Впрочем, собеседник мягкостью тоже не отличился. И часто ты их принимаешь? вопросительно выгнул бровь Алихан. Не твоё дело, чуть не слетело с губ. Потом вспомнила, с кем разговариваю. Сделала то, что у меня получалось лучше всего. промолчала об этом. Перелёт займёт около 4 часов, если я их не приму, то не договорила. Меня всё так же бессовестно перебили. "То я уже нашёл способ, как с тобой справляться. Я как сидела с приоткрытым ртом, так и осталось, прожигая возмущённым взглядом, никак не реагирующего на сей факт мужчину. Хорошо, машина, которая должна была отвезти нас в аэропорт, в самом деле прибыла довольно скоро. И я переключилась на то, что ожидала дальше. Ну как переключилась? Сидела, нервно кусала губы, снова и снова прокручивая в голове варианты возможного грядущего будущего, которое никак не обойти. Это я про самолёт из Эр-Рияда. А заодно прикидывала гипотетические возможности, как бы сделать так, чтобы держаться от своего супруга максимально подальше, ведь он сам, похоже, ничего подобного делать не собирался. И совершенно зря я на подобных мелочах сосредоточилась. Когда путь на полосу для чартера перегородило несколько внедорожников, А машина, в которой мы находились, резко затормозила без возможности двигаться дальше. Я вспомнила о том, что в жизни бывают вещи, куда хуже девчачьих страхов. Дочь пошла. Послышалось снаружи до боли знакомое, требовательное и высокомерное ото Мира. Он буквально выпрыгнул из автомобиля, в числе самых первых. Приблизился в считанные мгновения, постучал по капоту. Пистолетом постучал. Сперва по капоту, после по окну, где сидел водитель. Тот отнял руки от руля и приподнял их вверх. Двери были заблокированы. Аль-Алабиу удостоверился в этом, дёрнув ручку и не получив желаемого. "Выходи!" приказал, заново долбанув по стеклу металлической рукоятью. Стекло каким-то чудом уцелело, хотя грохот вышел знатным. И если я замерла, перестав дышать, то водитель беспрекословно подчинился. Как и Алихан, который находился рядом с ним. Он сам открыл дверцу со своей стороны. Оказался снаружи, правда, в отличие от водителя, демонстрировать ладони в жесте капитуляции не стал. Да и вообще выглядел, как и в прошлый раз, предельно спокойным и беспристрастным. Ты, прошипел сквозь зубы с яростью Амир, сверкнув гневным взглядом в сторону моего супруга. Супруг. Так странно звучит. Я не дочь посла, как видишь, отозвался он. Гнева в глазах Араба прибавилось, как и громкости. Выходи, дочь посла, иначе я тебя сам оттуда вытащу. Кажется, до самых отдалённых уголков аэродрома донёсся его голос. Как не выйти? Пусть задние стёкла и были тонированными, меня он не видел, но его люди окружили со всех сторон. Все до одного вооружены, прицелы наведены в заведомо известном направлении. Вот и вышла, вернее, попыталась. Пальцы дрогнули, соскользнули с ручки, та поддалась лишь с третьего раза. Только потом удалось столкнуть дверцу. Промедление не осталось безнаказанным. Терпения в Амире не было ни капли. Обогнув капот, он напоролся на Али Хана. Тот банально перехватил его, не позволив добраться до меня. «Пока есть я, ты к ней не приблизишься», — проговорил предельно нейтрально мой защитник, сжимая правой рукой чужое плечо. «Так и не отпустил». даже после того, как младший из Аля-Лаби дернулся. Что странно, последний совсем не спешил пользоваться своим оружием. Прищурился. «Да кто ты такой, чтоб указывать, как мне обращаться со своей невестой?» Показательно оглядел стоящего напротив с головы до ног. И «Ее муж». Сказать, что Амир удивился, не поверил однозначно. Копьес свидетельство о браке. Если направишь всю свою энергию в другое русло, вероятно, сумеешь раздобыть. Это не сложно. Очевидно, подумал о том же, о чём и я, Алихан. Аль-Алаби всё ещё не верил. Недоуменно уставился уже в мою сторону, заметив, что я наконец выбралась наружу. И вот что он хочет от меня услышать, что я в самом деле больше не дочь посла. что я, Аида Шахмас, самой вслух произносить не произносилось. Впрочем, оно и не потребовалось. На асфальтированной дороге прибавилось машин, незнакомцев с оружием тоже. Вот только они явно не подчинялись аль-алаби. Каждый в чёрной маске, в жилете и с автоматом, они быстренько рассредоточились за их спинами, поставив на колени разоружив, как в каком-нибудь чёртовом блокбастере. Сам Алихан их появлению вовсе не удивился. Снисходительно кивнул, когда, очевидно, главный из них с почтением склонил голову. «Алихан Бэй». Больше ничего никто из них не произнёс. Меня усадили обратно в машину. На этот раз на заднем сидении я осталась не одна. Алихан решил устроиться рядом. «Алихан». Водитель вернулся за руль. Мы покинули это место, неспешно объехав перегородивший дорогу кортеж, продолжив путь к самолёту, пока люди в масках продолжали истерич людей Аль-Алаби, в чём я убедилась аж несколько раз, то и дело оборачиваясь назад, пока те окончательно не скрылись из зоны моей видимости. Всеобщее молчание длилось до самого прибытия. Заговорить я решилась только после того, как поднялась по трапу, прошла между комфортабельных кресел, обтянутых кожей. Кто они такие? Не удержалась от вопроса. Алихан шёл за мной следом, и когда я остановилась, обернувшись к нему, тоже притормозил. Наёмники. М-да уж. Очень информативно. И откуда они тут взялись? Подтолкнула к продолжению. Меня тоже подтолкнули Идти дальше, к задней части, которую перегораживала наполовину прикрытая раздвижная створка из полированного до блеска дерева. Я нанял их. С учетом влияния Валида Аля-Лаби, было вполне ожидаемо, что его сын заявится сюда вместе со своими шакалами и попытается помешать тебе покинуть Эр-Рият. Что-то мне и представить страшно, Каким человеком надо быть, чтобы приехать в чужую страну и за пару часов, не отлучаясь от меня, нанять таких людей, как будто в интернет-магазине по телефону заказ оформить? Господи, за кого я замуж вышла? Точно тупее Шаида. Раньше об этом думать надо было. То есть ты знал и ждал появления Амира? Да. Очередной бестолковый вопрос. с моей стороны. Ко всему прочему, очевидно риторический, ведь отвечать на него Алихан не спешил. Как только я остановилась на границе порога, ведущей из основной части самолёта в другое помещение, он заботливо протянул руку над моим плечом и отодвинул створку до конца, позволяя мне свободно пройти в спальню, довольно просторную, с внушительной кроватью. Единственный По правую сторону виднелась ещё одна приоткрытая дверь. Самая обычная, тоже из дерева. За ней душевая и санузел. Твоему не состоявшемуся жениху стоило узнать, что невеста у него больше нет, и претендовать на тебя снова он не имеет никакого права. Так что да, я ждал, когда он прибудет, сказал мужчина, бросив мою сумку на небольшой диванчик овальной формы в углу слева. Ни к чему было устраивать представление перед зданием посольства. На случай, если бы что-нибудь пошло не так. Неподалёку была вмонтирована металлическая вешалка, на которой висело несколько мужских костюмов. Один из них и подхватила Алихан, отвернувшись от меня. Тебе стоит переодеться и согреться. Потом поесть. Будет хорошо, если успеешь до взлёта. Кивнула. Промолчала. тоже сосредоточилась на своих вещах. Позади послышался усталый вздох. Ещё немного погодя, на мои плечи легли тяжёлые ладони, от чего я вздрогнула. Слишком неожиданным оказался жест. А меня и вовсе притиснули спиной ближе к мужскому телу, почти обнимая. Если забыла, я дал тебе слово, Аида. Склонился над моим ухом, проговорив тихонько. Став моей женой, ты не будешь ни в чём нуждаться. Ни один другой мужчина больше не посмеет приблизиться к тебе. Повторил то, что я прежде слышала. Я не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое. Я всегда держу своё слово. Запомнила? Снова кивнула. Точно запомнила. Вдруг усмехнулся он. Лучше бы просто отпустил, потому что мой разум не на его словах предпочел сосредоточиться, а на том, каким твердым чувствовалось тело, которому я была прижата. Вероятно, всему виной как раз его упоминание о том, что я ему теперь жена. Спасибо про наследника в этот раз не упомянул, но мне оно и не нужно. Мысли и сами по себе то и дело возвращались к этому неоднозначному пунктику нашего состоявшегося соглашения». «С учётом того, что со своей стороны Алихан всё выполнил, настаёт мой черёд». «Запомнила». Постаралась концентрироваться на разговоре, а не на малоприличных мыслишках, блуждающих в моей голове. «Точно». «Вот и хорошо». Не уверена, но, кажется, улыбнулся мой супруг. Чуть сжав ладони на моих плечах, отодвигаться вовсе не подумал. «Тогда раздевайся». Вот теперь отпустил и отошёл на полшага. Раздеваться? Растерялась. Что, прямо сейчас здесь? Или ты уже передумала переодеваться? Так и будешь в мокрой одежде? Отзеркалил моё непонимание Алихан, сложив руки на груди. Покраснела. Совершенно точно покраснела. Щеки в один миг запылали. И загорелись ещё больше, когда мужчина слегка прищурился, склонив голову, с явным интересом разглядывая мою реакцию. Спасибо комментировать не стал. А, да. Спохватилась, схватила из сумки первую попавшуюся под руку одежду и бегом умчалась в смежную комнатку. Дверь захлопнулась за мной гораздо громче, нежели стоило. Но это совсем не помешало мне с таким же шумом задвинуть железный затвор. Гулка сглопнула. «Точно тупее, Шаида», — проворчала на саму себя, прижавшись спиной к двери. Как прижалась, вспомнив, как точно так же прижималась минуту назад к Алихану, так и отпрыгнула, прогоняя из разума дурные мысли. А перед тем, как переодеться в прихваченное с собой платье, некоторое время простояла под горячими струями в душевой. В чётной надежде смыть себя не только последствия прогулки под дождём, но и всё плохое, случившееся за последние сутки. Последнее помогло не особо. И надо было ещё подольше под водными потоками постоять, потому что, вернувшись в комнату, я застала мужчину, который в отличие от меня, переодеваться ещё не закончил. Брюки были надеты и уже сухие, а вот рубашка отсутствовала. Господин Шахмаз её в кулаке сжимал, разговаривая с кем-то по телефону. О чём говорил, я не поняла. Диалект был незнакомым. Зато его обнажённый торс рассматривала вдовь, не зная, куда деваться. Хотя чего уж лукавить? Не так уж и думала я в тот момент о себе. Взгляд буквально примагнитила к литым мышцам, словно жгутами обвивающим сильные предплечья. сами плечи и спину. Разрисованные чёрными татуировками, их было много: компас, парящий ворон, песочные часы и надписи самые разные. Замысловатые линии переплетались между собой, соединяли рисунки в общую картинку, явно что-то означали, но разобрать с расстояния не удавалось. Стоило подойти поближе. Я и подошла. Жаль в этот момент свой разговор Алихан завершил, обнаружил моё присутствие, и рассматривать его столь же открыто совесть мне не позволила. Когда самолёт взлетит, не нашлась ни с одной более подходящей темой. Не про татуировки же его расспрашивать, хотя хотелось. Когда ты поешь? Указал на незамеченную имную ране под нос. Конечно, Если бы по сторонам смотрела, а не только на того, кто почему-то до сих пор не удосужился одеться, то сразу бы заметила принесённое. На подносе стояла миска с грибным супом, тарелка с овощным салатом, а также стакан апельсинового сока и вишнёвый десерт. Судя по содержимому и количеству приборов, предназначалось мне одной. Оспаривать не стала. Съела столько, сколько влезло. К этому моменту господин Шахмаз все же оделся. Удобно устроившись на подушках с одного края постели, он обложил себя какими-то документами, уткнувшись в планшет. И если сперва я решила, что полностью погрузился в работу, то стоило закончить с трапезой, как он поднял на меня взгляд, после чего похлопал по покрывалу с другой стороны в весьма красноречивом приглашении присоединиться. «Ложись, отдохни». А разве при взлёте и посадке самолёта пассажиры не обязаны принимать вертикальное положение, пристегнувшись ремнями? Не разделила его энтузиазм. В твоём случае горизонтальная плоскость самый подходящий вариант, невозмутимо произнёс Алихан. Других вариантов у тебя нет. Вздохнула и послушно улеглась. Нет, не потому что согласна, Просто потому, что так у меня появилась возможность отвернуться от мужчины. Чтоб он не видел, как опять пылают мои щеки. Ведь подлое сознание снова все его слова вывернуло на иной лад. А снотворное в самом деле не понадобилось. В тишине, разбавляемой шуршанием страниц и дыханием мужчины, уснула я на удивление быстро.